А мне приятно снова здесь оказаться. Отец присел на диван и неуверенно огляделся. Такое впечатление, что не уезжал. А ты совсем оставайся? Маша сама не знала, как у нее вырвалось это предложение. Едва произнеся его, она уже поняла что это и есть ее самое горячее желание. Может, она хотела этого? даже больше, чем продолжение знакомства с Ильей. Ей нужен был свой, родной человек, с которым она могла бы говорить, откровенно, не стесняясь, в первую очередь, самой себя. Перед Ильей она невольно подбиралась и пыталась произвести наиболее выгодное впечатление. Не Маршутка, совсем не получится». Отец поманил ее рукой, и Маша послушно присела рядом с ним на скрипнувший диван, засланный чистым бельем. — Вот как я все там брошу? На кого? — Сама знаешь. У меня небольшой бизнес, точнее, у жены. — Я ничего не знаю. Снова с горечью призналась девушка. — Ну как? — Я Андрею говорю не раз. У нас маленький мебельный салон, специальность кухни. Сотрудничаем с несколькими фабриками. Конкуренция сейчас на этом рынке ого-го какая. И хотя спрос есть, но... Короче, приходится вертеться. Я и был-то в Карелии в командировке, искал фанеру подешевле, когда все это случилось с твоей матерью. «И как у тебя дела идут?» — поинтересовалась Маша, на которую рассказ о мебельном салоне произвел впечатление. Отчего-то она всегда думала, что отец не изменил своей прежней профессии, остался инженером-технологом в некоем НИИ. «Идут кое-как», — фыркнул отец, — «но теперь придется или дело делить, или мне в выметаться из этого бизнеса. Ирина со мной одним воздухом дышать не может». «В Москве возможностей больше», — осторожно намекнула девушка. Родная моя, да ведь у меня-то, у самого, их меньше с каждым годом. Махнув рукой, мужчина поварился навзничь и прикрыл глаза ладонью. Нет, поздно играть в большие надежды. Дай бог эту жизнь прожить. Знаешь, я в последнее время вообще еле с постели поднимался, настолько жить. И хотелось на свет смотреть, с людьми общаться. Ты первая, с кем я так говорю. Почему я раньше о тебе не подумал? Боялся, — напомнила Маша, поднимаясь. Ну, все, спи. Я тоже с ног валюсь. Отец пробормотал что-то в ответ. Она переспросила, остановившись в дверях. но Тут не повторил, и девушка вышла. Запершись в ванной, она придирчиво смотрела свое отражение в зеркале, покрытом мыльными брызгами. Пап сказал: Красавица? Нет. Конечно. Значит, все же во мне что-то есть. Илья вернется обязательно. Мы же не ссорились, я просто была не в духе. Из-за этого браслета, вот же черт, даже порадоваться не успела. Она задержалась, накладывая на лицо ночной крем, а когда вышла из ванной, в ее комнате уже не было света. Маша некоторое время стояла рядом с неплотно прикрытой дверью, прислушиваясь к громкому и размеренному дыханию отца, такому знакомому и так основательно забытому. Слушать его было тревожно и радостно одновременно, и девушка едва заставила себя пойти спать. На следующее утро, едва поднявшись, отец изъявил желание встретиться с Андреем. «Надавал бы ему зайти эти тайны! Да уже вырос!» — в сердцах говорил мужчина, глядя, как Маша накрывает стол к завтраку. — Родной сестре ни слова. Скажите, какой конспиратор. — Главное, почему?